свадебные путешествия. Если раньше молодожены могли поехать в свадебные путешествия, разве что на дачу к родителям или в идеальном варианте на Черноморское побережье, то сегодня к их услугам невероятное количество разнообразнейших маршрутов и перспектив. К тому же в большинстве туристических агентств молодоженам дают существенные скидки. Грех не воспользоваться такой возможностью. Традиционные вполне бюджетные маршруты в Турцию и Египет потихоньку начинают уступать пальму первенства турам более экзотическим – в Рим, Милан или на Мальдивы. Входит в моду и официальная регистрация брака за рубежом – в Италии, Праге, других странах по выбору молодоженов. Романтическое путешествие на воздушном шаре, повторная свадебная церемония в Индии или Алжире – сегодня все это сделалось доступным, стоит только обратиться в соответствующую туристическую фирму. Самые бюджетные свадьбы за границей – в Праге. На двоих перелеты, самоцеремония и пятидневное проживание обойдутся молодым в сумму около 100 тысяч рублей. Цены указаны на начало 2013 года, со временем они могут измениться. А скромная и неофициальная свадьба так и того дешевле. Церемония в старинном замке Чехии тысяч на 20-30 дороже. Полторы сотни тысяч обойдется свадьбы на Кипре, в Греции, Черногории или на Кубе. Около 200 тысяч придется заплатить за бракосочетание в Доминикане или Мексике. Чуть дороже – на Сейшелах, Барбадосе, Маврикии, Ямайке и Италии.